Студия Вира М. представляет книгу Льва Жданова «Русь на переломе». Запись производится по изданию. Лев Жданов. Стрельцы у трона. Дилогия. Издательство «Современник». Москва, 1994 год. Читает Галина Самойлова. Лев Жданов. Русь на переломе. Историческая повесть «Конца царствования» Алексея Михайловича. От автора. В течение двух лет издательством «Дивриена» выпущены две моих исторических повести для юношества, два больших ценных тома «Царь Иоанн Грозный» и «Царь опричник». Поощренной вниманием критики и широкой публики, я решаюсь продолжать свою работу в том обширном размере, как была она задумана мною уже давно. Пока, минуя царенье слабовольного Фёдора Иоанныча, нашедшего для себя чудесного изобразителя в Алексее Толстом, минуя пару лихолетий и царствования избранника земского царя Михаила Романова, я рисую в настоящей повести «Конец царствования Алексея Михайловича», краткое царенье Федора Алексеевича и первую юность Петра, впоследствии принявшего императорский титул и прозванного великим не только льстивой придворной историей, но и голосами всего мыслящего мира. Как ни странно, но первый русский император, прорубивший окно в Европу из Московской Руси, считал для себя самым лестным, когда ему намекнули во время одного из победных празднеств что он продолжает дело прадеда своего Ивана IV, этого бездушного палача на троне, но умного и дальновидного государственного строителя. Вот первый яркий штрих, дающий каждому понять, что и сам Петр, несмотря на всю свою гениальность, не явился чем-то неожиданным на фоне исторической русской жизни, а имел своих предшественников, только, конечно, не таких одаренных, не таких, скажем, даже удачливых». Являлись они не так уж в ту пору, как вовремя пришел на Русь и занял древний трон мономахов император Петр, первый и великий по праву. Люди, изучившие историю не по официальным конспектам и учебникам нашего просветительного ведомства, бесповоротно осужденной всей русской жизнью, знали и знают, конечно, что дало рост и силу начинаниям Петра, не щадившего, правда, своих политических противников ради задуманных целей. Он встретил сочувствие и сильную поддержку в лучшей части русского просвещенного общества, какое существовало в его время хотя бы и в виде зародыша. И не одни только казни да кровь служили скрепляющим цементом для смелых начинаний крутого реформатора. Наряду с ошибками и подвигами бесчеловечными, вроде казни собственного сына, Этот государь совершил работу нового Геркулеса, очищая русло народной и государственной русской жизни от заносов неподвижной татарщины, от начала патриархально-приказного строя. Его самодержавное императорство служило неизбежной переходной ступенью к новым коллегиальным и закономерным рамкам человеческого общежития. Наметить и показать все это в ясном, ни на шаг не отступающем от исторической правды и точности рассказе, было моей целью при создании настоящей повести. Источниками для неё, кроме сказаний о стрелецких бунтах, очевидцев, служили и другие, наиболее основательные труды по истории того времени и первоисточники в виде летописей и хронографов. Все они будут помянуты в тексте». В настоящей части моего труда я особенно останавливаю внимание читателя на переходном состоянии царства в последние годы Алексея, на первых интригах бояр, повлекших за собой участие стрелецких полков при решении вопросов государственной важности. Рассказ обрывается на смерти царя Алексея, с которым сошла навсегда в могилу и старая допетровская Русь, так как царенье Федора Алексеевича и соцаренье Ивана с Петром, которое служит содержанием второй половины труда, уже есть нечто иное. Во всем чуется мощный трепет Новой Руси, ярким выразителем и воссоздателем которой является Петр, когда, затащив Софью, стал на деле единым самодержавным правителем царства, которое он принял в виде деревянных затейливых хором Московии и оставил каменным, величавым, хотя и однообразным на вид храмом мировой империи. Краткое царенье Федора, первые годы власти Петра, которую Софья хотела вырвать, затеев ряд стрелецких бунтов, все это составит содержание второй половины настоящего труда, которая будет издана вслед за настоящей книгой.